Хоть в чем-то обойти соседа, ты в своих глазах сразу переходишь в разряд аристократов. Дефицит топлива, как и многое другое, создавался управлением наказаниями искусственно. Бензина в воду всегда было в избытке, ибо неисчерпаемые месторождения нефти были открыты еще во времена древнего Египта. Во-первых.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 Малинин безжалостно гнал служебные БМВ по широкой трассе с отборными матюгами, обгоняя грохочущие индийские автобусы, и отчаянно сигналил. Машины попадали в ад, как и люди после того, как умирали, то есть вследствие катастроф. Их БМВ-шка когда-то влетела в город вместе со сгоревшими пассажирами на трассе Е девяносто пять, ее подмял под себя КамАЗ.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 настолько поразило Малинина, что он беззвучно открыл рот. Вот ты как прожил свою жизнь. Сам ведь православный, а? Немножечко каждое воскресенье ходил в церковь, соблюдал посты, на Пасху кулич нёс, светить, правильно? Конечно, удивился Малинин. Не что ваш брат, я басурманин какой.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 Одних трупов, по твоей милости, мы штук 50 насчитали. У меня глаза на лоб лезут. Руками машу, кричу: "Господа хорошие!" Так я же в полиции работал. А народ ведь у нас на Москве, особенно с Хитровского рынка, любадорого. Один такой хмырь купца, что в Смоленск товар вёз, прикончил на Постоялом дворе вместе с двумя дочками. Одной и 10 лет не сравнилась.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 На сковородке его никто не жарил, разве что в первый день для приличия, тогда как раз привели туристическую группу. Разве ему здесь не повезло? Ах, да, работа. Он проклял свою работу ещё на земле, когда из-за неё потерял Алевтину, дал клятву, что уйдёт из полиции. Нет причин огорчаться.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 отметил про себя Калашников, с ними такое часто случается. Ну а мне спокойненько так отвечают. Переключился он вновь на беседу, мол, неважно какой этот хмарь был. Нет, у тебя право такого, человека жизни лишать, будь он хоть раз последний мерзавец. За ним от рождения из города следят и сами во всем разберутся. Это я уже после увидел тут кучу людей, вроде рыцарей крестовых походов, которые 1000 лет бьются головой об стену и никак понять не могут, как же так. Мы гроб Господень освобождали, под солнцем облизали, холерой болели, а нас за это в котёл варится. Когда перебесился, то задумался: а ведь и правда,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 Подобное бурное проявление жизненной чувственности с онтер офицерам случались редко. Точнее, если припомнить все предыдущие разговоры, практически никогда не случались. Я такой набожный был, ваш бродя, что даже когда сюда попал, всё по привычке глазами искал церковь, чтобы до неё перекреститься, довясь смехом произнёс казак.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 Или венчает за порог выскочит, я сразу шесть к ней на шуры моры, а подушки-то у нее мягкие, ушанат такая. Эх, казак сглотнул слюну и заерзал на сиденьи. За нее, как выяснилось, я сюды загремел. Но вот что я вам насчет рая скажу: есть он, обязательно есть. Попадю я в итоге встретил туточки. От голода она в двадцатом году померла. А вот папа так с тех пор и не видел. Хоть чему уже должно лет сто тридцать сравняться стало быть в раю он? Да и еще вы когда-нибудь обращали внимание, в городе детей до десяти лет почти нет. Разве что из Гитлерюгена кто-нибудь изредка пробежит по улице.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 Скучный часовой на посту проверил их документы на электронном устройстве, после чего пододвинул к ним потрёпанную толстую книгу с выцветшими борными буквами. Прошу расписаться кровью вот тут, в левой графе. Извините, но так положено.